Андрей Терехов. Седина. О Богдане я не буду знать ничего, пока она не исчезнет. Это уже потом, когда в дверь позвонит полицейский и спросит, вы слышали или видели что-нибудь странное? После того, как он поинтересуется, когда вы ее видели? После того, как он распрощается и уйдет, оставив на коврике неровный ребристый след, а в воздухе крепкий запах сигарет пэл После того, как я поужинаю и высплюсь под тихий дождик за окном. После всего этого я пойму, что ни разу в жизни не видел Богдану, но знаю ее, как эту закольцованную осень снаружи. Я вспомню, как сверху доносится по утрам шум воды и гремит посуда, как за потолком кухни гудит закипающий чайник, а в комнате болтает сам с собой телевизор. И там же совсем редко ухает басовыми соло альбом Анны Ребер 1972 года. Я не поклонник Анны, просто запомнил слова и по ним нашел записи в интернете. Весь день и следующий, и еще один, мне будут вспоминаться эти мелочи. Шорох ботинок на лестнице, двери лифта, которые, открываясь, так срочно, громко лязгают. Запах духов, что повис невидимой дымкой в холле бряцанье ключей и то, как они скрежещут в замке этажом выше. И снова, снова, снова, туманный понедельник Анны Рэбер. Мне станут вспоминаться эти мелочи, и самое трудное окажется понять, что из них относится к Богдане, а что к остальным жильцам дома. Естественно, я невольно отдам пропавшей девушке пальму первенства. Нечто вроде подаяния, только в другой, параллельной вселенной где валютой служат не деньги, а фрагменты нас. Звуки, образы, запахи. Когда я вернусь в очередной раз домой, недели полторы спустя после исчезновения Богданы, то вдруг пойму, как скучаю по всем крохам ее жизни. Собственная квартира покажется мне до того унылой и серой, что я спущусь к консьержу и попрошу ключи. Я дал Богдане послушать одну пластинку, но она не моя. Понимаете? Надо уже вернуть. «Конечно ведь», – ответит Кирилл Михайлович и приветливо улыбнется уголками глаз. «Конечно, сейчас. Только ты там ничего не трогай, а то ведь полиция и...» «Да сам знаешь», – помолчит пару секунд и продолжит. «Я и не думал, что вы знакомы». «Да», – кивну я, – «немного». Чашка чая, музыка. Богдана такая... уютная. Маленькая ложь ради гладка чужой жизни. Мы никогда не пересекались. Михайлович слегка нахмурится. «Уютная». Ты, наверное, в нее влюблен? Нет, нет, что вы. Нет, только она мне показалась уютной. Вот и все. Да? Да, наверное. Мужчина посмотрит вверх и почешет шею. Хотя мне она всегда казалась немного растерянной. Или потерянной. Любопытно. Часто ли мы говорим о людях, что они растеряны? Вот спрашивает вас некто о подруге. Как тебе она? А вы в ответ. Растерянная. Нет, странно звучит. Скорее мы скажем «красивая», немного с придырью, но красивая. Или «веселая» и стрижка неплохая. А может, ну и высокая она, но потерянная. В квартире Богданы меня встретит тот затхлый аромат, который обычно замечаешь весной в загородных коттеджах. Запах пыли и покинутых комнат, распятых на вешалках платьев с нафталином и плесневелого сыра в холодильнике. Квинтэссенция замкнутости в себе. Я открою окно, и внутрь хлынет поздняя осень. Там, снаружи, она красит дни в цвет мокрого асфальта и желто-алых листьев. В непроглядную хмарь дождливого неба, которая иногда будто подсвечивается и становится жгуче, невозможно синее, точно крылышки зимородка, и словно бы улыбается нам на прощание. Зачем я пришел? Кровать заправлена, вымота посуда, на столах и полках небольшой слой пыли. Такой бывает, если пару недель не убираться. Обои в светло-розовые пастельные цветочки, как и одеяло, и покрывало, и простынка с наволочкой. Богдана, ты любила такой оттенок? Я заглянул в шкаф. Пара вечерних платьев, черное и желтое. Одно с лямочками, другое – короткое платье топ. Кучка джинсов разной степени потертости и синеватости. Футболки, майки, нижнее белье. Ничего особенного. На верхней полке чемодан с зимними вещами. Каждая завернута в экоэтиленовый пакет с упаковкой лавандового мыла внутри. Мне очень приглянется зелено-серый шарф. Колючий, будь то ежик, но удивительно теплый. Можно подумать, ты недавно пришла с работы и сняла. Богдана, ты где-нибудь работала? Настанет пора уходить, иначе Кирилл Михайлович заподозрит, что я сюда пришел не за диском. Вот он, в стопочке лазерных слепков с 60-х и 70-х годов прошлого века. Альбом «Туманный понедельник» с фото молодой Анны, еще улыбающейся, счастливой и неиспорченной славой и наркотиками. Через 5 лет певица утратит голос, выйдет замуж, чудом избежит авиакатастрофы в Судане, а потом раз и навсегда захлебнется в ванной, как и в собственной жизни. Я в последний раз огляну убежище Богданы и тихо выйду, прикрыв за собой дверь. Именно прикрыв. Точно в надежде вернуться снова. Теперь каждый день у меня в квартире будет петь Анна Рэбер, образца 1972 года. Сначала я не нарадуюсь, как ребенок, этому маленькому украденному счастью. Но без закипающего в 7.43 над головой чайника Террел Иви 2... Без стука желтой, как подлодка Битлз зубной щетки, что падает утром и вечером в пластиковый стаканчик с ромашками, без всех этих крох, туманный понедельник превратится лишь в качественный суррогат Богданы. Протез ее жизни в моих ушах. Так что одним воскресным утром, когда за окном сойдет с ума кружевная алая осень, я снова приоткрою дверь этажом выше, включу негромко Анну, Поставлю чайник и начну собирать кусочки исчезнувшей жизни. Вот обувь в прихожей. Шеренга сапожек, зеленые кроссовки. Слышите? Вжих! Богдана застегивает черные ботфорды. Шорох белый, точно перо альбатроса, стеганой куртки. Шелест, с которым девушка поправляет волосы. Какого они цвета? Лиловые. На расческе в ванной лиловая прядь. Самый красивый цвет, который я когда-нибудь видел. Я представлю, что ты вытираешься из зеркала запотело. Включаешь фен с отломанной крышечкой, чтобы раскаленный электричеством воздух смел капельки воды с волос и с лица, сон или усталость. Вот духи. Я брызгаю на руку и принюхиваюсь. Рябина? Да, ты пахла рябиной. Или нет? Тут сбоку почти пустой флакончик с ядерным ароматом грейп-фрукта. Сколько же тебя вокруг? Маленькие разноцветные кусочки, точно стеклышки в витражах. И каждый очень хочет крикнуть «Посмотри, посмотри на меня!». Но, видать, стесняется. Вот стесняется шампунь со зверобоем. Розовый лосьон и бледно-лиловая помада. Смущается поржевевший смеситель. Давно тут не было мужчины. Осколок кафеля, который приклеен оторванной, неотрезанной полоской скотча. Вот краснеет в комнате Джек Лондон, что лежит разворотом вниз на прикроватной тумбочке. Страницы 223-224. Рассказ «Однодневная стоянка». Куксится телевизионный пульт. У него кружки грязи вокруг всех кнопок, кроме пятерки и гибернации. Ты смотрела исторический канал? Да. Включала моноблог, просто для фона древности, чтобы не слышать своих мыслей, и читала книжку. Последний вечер ты чувствовала себя особенно усталой, поэтому не закрывала ее аккуратно, а положила так. Щелкнула «on-off» и заснула. Малиновый бюстгальтер на спинке и колготки. Ты надевала их в тот день. Бюстгальтер тоже стесняется, как и синий абажур, и ворсистый ковер со следами ног у кровати, по которым ты ходила босиком. Как стесняется робкая, высохшая герань на окне. Как на кухне – Белая кружка с зевающей мордочкой и глазами-бусинками. На стенках внутри различается оранжевая полоска. Она возникает, если не допить чай и оставить до вечера. Наверное, ты часто опаздывала. Да, как еще объяснить, что все гелиотаймеры спешат на 20 минут. Оранжевая полоска приведет меня к буфету. Здесь какой-то бежевый сахар. Я сначала решу, что это халва. И зеленый чай с жасмином. Оба в глиняных баночках. Немного черного чая в надорванном пакете. Я почти могу вспомнить, как сквозь перекрытие между этажами доносится хруст этого раздираемого пакета за неделю до исчезновения. Вот ты гремишь ложкой по стенкам баночки сахара, а потом и кружки. Вот журчит наливаемая вода. Вот с шорохом отодвигается стул. Ты садишься на потертое сиденье, закидываешь ногу на ногу, Задумчиво берешь свой чай и смотришь в кухонное окно, за которым день-день растекается по деревьям и траве осенняя желтизна. А сюда, я улыбаюсь, где оранжевая клякса на скатерти, ты обычно кладешь ложку, когда помешаешь сахар. Вечером стираешь пятно тряпочкой, чумазой, с рыжими пятнами и надписью "Мачикоса коса Спорю, раньше эта тряпочка была футболкой. Щелкнет, выключаясь, зеленый прозрачного пластика Терил и Ви-2. Он очень старый, разогревался едва не 20 минут. Из носика поднимаются белесые клубы, а уровень жидкости застыл где-то у полулитра. Вода, которую ты сама кипятила, пока не растаяла, как эти облачка пара над потолком. Что же ты пила? Зеленый в баночке, черный в пакетике, оранжевый в кружке. «Черный. Его немного. Не успела...» «Ох, какая же ты все-таки растяпа, Богдана!» «Не успела пересыпать в банку. А цвет?» Я приоткрою холодильник и улыбнусь пиале со слепительно-рыжей облепихой, как к чему-то родному. Бутылка невозможно дорогого красного вина «Этильон Монтери». «Разорванная? Богдана, неужели у тебя не было ножниц?» «Упаковка испанской ветчины хамон». Плесневелый, в силу времени, а не благопристойства сыр. Немного овощей и багровых, как закат, яблок. В морозилке хлеб и невразумительно рыбное филе. Я найду заварочный чайник и сполосну кипятком. В и EV2 что-то зашуршит. Внутри завернутый в термопакет диктофон. Маленький Робинзончик, который пережил пару недель в воде и несколько минут в диапазоне от 30 до 100 градусов Цельсия. У меня судорожно забьется сердце. Кто заглянет в чайник? Не полиция, не Кирилл Михайлович, лишь тот, кто захочет просто выпить чаю. Я? Сонная чашка в руке. Черный чай с примесью облепихи. Бормочет тихо исторический канал. За окном дышит изморозью последняя осень, а Анна Ребер из далекого 1972 года бьется в истерике в динамиках музыкального центра. Я выберу первую запись. Щелчок. Еще один. Зажигалка. Вздох. Я решила начать курить. Шорох. Все-таки редкая гадость. А сколько выбирала? Битый час, кажется. Продавец уже не знал, куда меня деть. Но ведь первая сигарета, как первый мужчина. Ошибешься и вспоминаешь всю жизнь. Нет, не с того начала. Вчера я умерла. В общем-то, ничего страшного, если бы не способ. Вздох. Несколько секунд тишины. Господи боже, переехал бы грузовик или маньяк пришил какой-нибудь. Или свалилась на голову космическая станция. Но помада? П просто слов нет. Выдох. Оказалось, в мою рабочую страховку входило это... Ой, по телевизору называется «Последний шанс». Мне вживили в голову некую штуку, которая не дает душе или пауза. Разуму покинуть тело. Не понимаю, как она работает, но я могу ходить, говорить, есть, пить. Только постепенно разрушаюсь. Звук шагов. Открывается холодильник. Дзинь стекла. В больнице мне дали рецепт, по которому я могу покупать в аптеке всякие ко... Консервирующие растворы и мази. Они замедляют разложение, запахи устраняют. В интернете, в сообществе. Пауза, шелест, волос или бумаги. Подобных мне. Я прочла, что если избегать тепла и делать разные инъекции, можно протянуть до полутора лет. Но я слишком люблю чай. Вчера, когда меня отпустили из больницы, Я как рассудительная девушка пошла в аптеку и накупила целый ворох лекарств. Кассир посмотрел на меня, будто извинялся за всю планету. Ну, что они живы? А я вроде бы уже нет. Мне вдруг стало тоскливо и захотелось напиться до беспамятства. Странное желание после смерти. Хотя есть в этом что-то сугубо человеческое. Попасть в безвыходную ситуацию и топить себя глубже. Животные так не могут. У них слишком развиты инстинкты самосохранения. Выговорила. Глоток. Звон бокала. Нет, чашки. Уверен. Ваше здоровье. Я полдня лазила по супермаркету в поисках самого дорогого вина и сигарет. И то, и другое в итоге не понравилось. Глоток. Кислятина какая-то. Никогда не разбиралась в выпивке. Вздох. Глоток. Вчера я осушила полбутылки и завалилась спать. Хотя это не совсем сон. Из-за эффекта поствитальной гиб... Гибернации, что бы это ни значило. Мой мозг разучился отключаться. У меня такая... Шум перебираемых вещей. Коробочка с двумя кнопками и таймером. Если я хочу поспать, то выставляю время и нажимаю синюю. Вроде как сплю, только без снов и отдыха. А если захочу умереть, окончательно, навсегда. «Надо зажать синюю и красную и подержать 30 секунд». Заливистый смех. я О боже. Я как чайник. Или стиральная машинка. Или нет, микроволновка». Смех. Вскоре он затихает, замедляется, будто последние ноты песни. «Сегодня утром я стала, как обычно, собираться на работу, а потом подумала...» «Пауза. Зачем? Правда, зачем? Я же умерла». Кстати, от них мне пришла открытка на email. Сейчас. Шаги. Отодвигается стул. Мягкие щелчки клавиатуры. Вот, дорогая Богдана, Ларнет и Кафи выражают глубочайшее сожаление о вашей безвременной кончине. Нам было приятно работать вместе. Тут о всяких начислениях и накоплениях, но в конце мне особенно понравилось. Если вы в дни своей пост жизни пожелаете вернуться к работе, Ларнет и Кафи. Предоставит все необходимые условия. Мне почему-то кажется все это издевкой. СД. Щелчок окончания записи. Тишина. Я вдруг пойму, что облепиховый чай остыл и затихла лебединная песня Анны. И только звучит в голове чуть грудной, чуть надтреснутый голос. Он знакомый и нравится мне. Следующая запись. Гудение. Лифт. Я так и не поведала о своей работе. Я? Модель. Не особо успешная и популярная, но все-таки. Весной одна косметическая компания заказала ларнет и кафе девушку без склонности к прыщам. лязгом закрываются створки. Шаги. Доброе утро, Сергей Михайлович. А вы опять спите? В итоге, после съемок, по всему городу развесили плакаты с моим лицом и... Ну, рекламой татуажной маски. Ох, я была на седьмом небе от счастья. Выхожу из дома, и вот, вижу себя через улицу. Еду по городу, и вновь. Я, я, я. И все смотрят, любуются. Шум машин, стенание ветра в динамике. Но, когда плакаты выцвели и потускнели, а прохожие так и не стали меня узнавать, я захотела вырвать каждый рекламный щит в городе. Господи боже, люди, я стою рядом с вами и через дорогу, мое же лицо, почему вы меня не видите? Даже соседи из дома, даже тот милый парень этажом ниже, у которого чайник закипает одновременно с моим. К щелчок Я выключу запись, чуть испуганный признанием Богданы. Милый парень. Почему я не видел тебя, Богдана? Не замечал? Не хотел? Залпом выпьется облепиховый чай. Хлопнет за спиной дверь. Пролет лестницы, еще один. Пять этажей серых, оттенка неглубокой депрессии ступенек. Улица, закутанная в павшую листву. Вот, вот, видите? Рекламный щит напротив, что будто штурмует угрюмое небо. Татуажные маски April Prime. Еще больше пор и витаминов. Девушка на нем красиво, тихой, домашней красотой. Чуть растерянная. Ее нужно рассматривать, изучать в уютной квартире или парке. Не здесь. Богдана не подходит для улицы, как для армейского плаката «Монна Лиза». Порывы ветра будут носиться вдоль улицы, скручивая в судорогах холодный воздух. Захлопают, то и дело, оторванным углом рекламы и сомнут бумажные пузыри. Мне кажется, что я замечу призрачный, размытый во времени и движении силуэт, который придет впереди. Захочется позвать Богдану, захочется, чтобы она обернулась. Но ведь это только мое воображение. Щелчок. Каждый день я проходила мимо этого плаката. И та, другая я, стала казаться чужим человеком. Более удачливый, красивый призрак меня самой. Или соседней реальности. Глядит сверху и усмехается. Ее любят. Ей подражают. Ей восхищаются. А я? Шаги. Чуть тяжелое от быстрой ходьбы дыхание. Под окном у меня бульвар и лавочка. Я часто вижу, как туда приходят пары. Молодые, старые, подростки. И мне самой хочется однажды сидеть там. Не знаю, просто рядом с кем-то. Это очень нужное чувство, ощущение близости. Может, это будет тот парень? Ну, пожалуйста, я же умерла. Неужели мне не полагается никаких субсидий от судьбы? Пенсии, удачи. Что-то в нем есть, чего не хватает всем этим мужчинам-моделям. Может, ум? Пауза. Хотя последний мой парень был на редкость умный. Когда мы целовались, я всегда думала, что не решает ли он параллельно теорему Пуанкаре или еще что-нибудь запредельное, а может наоборот, у него чего-то нет, ненужного, плохого. Душа, как ядерная бомба, чуть лишку и бабах, но он меня не замечает. Какой-то синдром невидимки. Шорох одежды. Пришла на эту самую лавочку. Я, наверное, сойду за дерево в своем пальто. Оно желтое, любимое. Ой, а вон мое окно. Третье слева на пятом. Я... Ак... Судорожный вздох. Щелчок окончания записи. Сколько раз мы пересекались, Богдана. Ехали вместе в лифте. Шли по улице. Пару. Десять. Каждый день. Я направляюсь к бульвару и отыщу ту скамейку. И окно, за которым дремлет Анна Ребер. 1972 года, где зевает кружка с глазами-бусинками и облепиховым ободком, а Джек Лондон стоит каждый день в однодневной стоянке, точно обелиск, нажатый на паузу жизни. Падают на землю огненные листья, сгорают, клеют. У осеннего воздуха привкус рябины и рядом призрачная девушка в желтом пальто. Вот она, в моем воображении, то мерцает, то гаснет, как солнечные пятна на сетчатке. Смотрит на окна покинутой квартиры и ждет кого-то. Меня? Следующая запись. Шорох. Сегодня заметила, что начинают сидеть и выпадать волосы. Еще я постоянно принюхиваюсь. Нет ли трупного запаха? Сопение. Кажется, пока все нормально. Надо делать инъекции, но я не могу. Будь-то признать свою болезнь. Вчера пришло официальное свидетельство о смерти и временный паспорт на полгода. Неужели столько протяну? Я абсолютно не понимаю, что мне делать. Сначала думала поехать в путешествие и заказала даже путевку, но потом бросила. Ну, поеду. И чего? Вот купила себе испанской ветчины и французский сыр без плесени. С плесенью нам не рекомендуют. Вроде бы из-за гибели иммунной системы. Как обычно, раздирала упаковку зубами, ибо ножницы до сих пор не купила. Целыми днями перечитываю Джека Лондона, слушаю музыку и телевизор, смотрю на бульвар под окном. Все мечтаю увидеть там себя, только не одну. Смешок. Кстати, у того парня внизу последнее время часто играет Анна Рэбер, И я думаю, не потому ли, что он подслушивал? Или просто совпадение? Хоть бы поздоровался как-нибудь, бестолочь невоспитанная. Господи боже, я до сих пор не сказала, почему хожу, как дура с этим диктофоном и без конца болтаю. Это из-за сообщества постжизнутых. Пара человек делали такие заметки и... Они стали настолько популярны, что теперь выпускаются альбомами. Сериалы снимают. Да, я поддалась модному течению. Интересно, напишут обо мне книгу? Ммм... Богдана... «Скрытая правда» или «Увидеть Богдану и умереть». Смех. Тут же щелчок окончания записи. Щелчок. В динамике скрежет металла. Сегодня я впервые почувствовала трупный запах. Так перепугалась, что сразу выпила пол флакона консерванта и обмазалась гелем. Весь день хожу, принюхиваюсь. Еще я купила ядреные грейпфруктовые духи. Концентрата там столько, что, кажется, можно спрятать запах освенцима. О, и покрасилась. Надо же чем-то скрывать седину. Я теперь лиловая. Грустный смешок. Сижу в полузаброшенном дворе на качелях. Они ржавые и почти не двигаются. А до этого ходила в парк. Голос вдруг звонкий, восторженный. Сгребла вокруг себя большую гору листьев и в ней закопалась. Я там пряталась ото всех, пока не прилетел голубь. И тогда выскочила. Побежала за ним, махая руками. Заливистый смех. Господи боже, бедный голубь. Он так вытаращил глаза, подумал, что настал конец света или что-то вроде. Да, смех затихает. Долгое молчание. Я все размышляю. Надо сообщить, наверное, что я не жива. Только кому? На работе и так знают. Родители умерли. Подруги? «Но мы с ней давно не общались. Не будешь же звонить, мол, привет, Ксюш, как дела? Я тут скончалась». Вздох. Щелчок окончания записи. Я встану со скамейки. Перестанет накрапывать дождь и заблестит в окнах семицветная радуга. А ведь совсем скоро неделя, две, зима. Мне захочется вернуться в квартиру Богданы, в это несказочное зазеркалье исчезнувшей девушки. Там все по-прежнему. Сапожки, зонт, уснувший телевизор. Окно, за которым рдеет нескончаемый октябрь. Я прочту несколько страниц Лондона, переберу тарелки в буфете. Одна с надписью «Люблю, когда в меня тыкают вилкой». Будь то стану с ними прощаться. Только две записи, как же мало. Щелчок. Мне все реже хочется включать диктофон. По... Я постоянно чувствую привкус разложения. Сколько бы ни мазалась, ни пила растворов. Очень тяжело ходить, сидеть, думать, а по вечерам одолевает такая страшная усталость. Нет сил. Хм. Из-за отсутствия нормального сна на форуме один мужчина назвал это затухание разума «сединой». Вроде бы ни капли не подходит, но суть объясняет. Седина. Хм. Миром правит седина. Волосы выпадают целыми прядями. Лиловыми. Не надо было красить. Говорили же на форуме. Мне на... Пауза. Свист? Похоже на поезд. Сегодня я написала на зеркале в торговом центре стихи. Не свои, конечно. Анны. Писала я их помадой. Той самой, что меня прикончила. Откуда-то прибежали охранники и отправили в полицию. Ха-ха. А там, едва посмотрели временный паспорт, отпустили. Мол, идите, девушка, вам и так немного осталось. Вздох. Господи боже, лучше бы в тюрьму посадили. Я... я должна что-то сделать. Не знаю, что именно. Просто должна. Какую-то... ах... Разочарованный стон. Щелчок окончания записи. Последнее. Всего 9 секунд. Тишина. Тишина. Шорох. Щелчок окончания записи. Я тихонько положу диктофон на кровать. Что же с тобой стало, Богдана? Ты, как обычно, пришла домой, выпила чаю. Хотела почитать книгу, но так устала, что бросила ее в попыхах. Погасила свет и... исчезла. Нет, нет, ты ушла. Утром. Убрала постель, вымыла посуду, спрятала в морозильник хлеб, как делают, если покидают надолго дом. Включила в последний раз туманный понедельник. Я увижу твою тень. Вот ты залила воду в чайник. Завернула, положила внутрь диктофон. А потом надела любимое желтое платье и, не оглядываясь, вышла. Зачем? Ты хотела спрятаться? Сама позвонила в полицию. Сама. Больше некому. Но зачем? Чтобы я тебя нашел? В лабиринте улиц и комнат, и ворохи разноцветной одежды, в этом промозглом ветре, что листает одну и за другой страницы осени, желтые, бурые, алые, на дне сонной чашки, с глазами-бусинками, за технопластиком диктофона и серо-зеленым ежиком-шарфом. В омуте собственной жизни, где ты потерялась, как унесенный течением поплывок. Где спряталась за бесчисленными мелочами тихая, любопытная кроха? Но я собрал тебя по кусочкам, по крупинкам, как разноцветный витраж в церкви. Есть только одно место, где ты можешь находиться. Шаг к окну, внизу, посреди бульвара, будет видна пустая скамейка. Неужели я опоздал? Нет, нужно просто дождаться. Минута, час, день. Расплата за мою слепоту. Я уже почти отвернусь, потеряю надежду когда на дорожке покажется девушка с лиловыми волосами. Ты. Читал Рамуальда Роман.